Глава 11 Чего? А эти-то тут при чем? Аким не понимает, о чем говорит хозяин круглосуточной столовой, которая не очень-то на столовую и похожа. А тот интересуется все так же доброжелательно. «У вас есть какие-нибудь дела с людьми с островов?» Саблин удивляется. «Да откуда?» Но тут же вспоминает. «Были, но давно». «Я как-то работал с одной женщиной, помогал ей найти одну тварь в болоте». «Нашли?» — интересуется Олег. «Нашли», — говорит Аким, и тут же спрашивает. «Послушайте, а вот эти, ну, которые вам радировали насчет меня, они разве не с севера?» «Они тоже с севера», — отвечает ему Панов. «Но они, судя по всему, с другого севера и принадлежат к другой организации». Те, что вас искали, как мне кажется, они с Франца Иосифа или с Комсомольца. Впрочем, это одни и те же люди, это островитяне. Он тоже про тех женщин мало знает. Или врет. А те, ну, которые вам прислали радиограмму насчет меня, не отстают от собеседника Саблин. Они откуда? Понятия не имею, отвечает Панов. — Кстати, островитяне их и ищут, чтобы выяснить, где у них их база, ну или поселение. — А как этих... как их называют? А то я к ним ездил и даже не знаю, кто это, — продолжает таким. — Их называют новыми, — чуть подумав, произносит Панов. — А вы что, никогда не слышали про них? — Нет, никогда не слышал, — признается прапорщик. «Так вы промыслом не занимаетесь, что ли?» — удивляется хозяин скупки. «Нет, не занимаюсь. Я служу и рыбу ловлю, а сюда попал...» Саблин вздыхает. «Дружок мой старинный, Олег Савченко, просил доставить товар заказчику, он сам не смог. Ну, я и отвез. Я знаю, он погиб. Кстати, а где он погиб?» — спрашивает Панов. Он умер в госпитале. Его какая-то тварь то ли спору, то ли клетку свою ему в организм занесла. Он начал мутировать, врачи не смогли помочь. Олег, понимающий, кивает. «Тезка мой, лихой был добытчик, лихой. Чего уж там, один из лучших на всем болоте от обида и несея И значит, та лодочка красивая, на которой вы приехали, она Савченко?» «Ну да». Его лодка. Как он узнал, на чем я приехал? Тут хозяин заведения вдруг вспоминает. Слушайте, прапорщик, может, вы есть хотите? Может, чаю? Или водки? А может, пиво? Все за счет заведения. Пиво, Саблин соглашается. Он и поел бы, но не хочет злоупотреблять гостеприимством. И больше, чем есть, прапорщик хочет пить. Поесть можно и в солдатской столовой. Бесплатно. А чая он и дома напиться может, и поэтому он кивает. Ну да, пиво можно. Олег делает знак, и женщина, что предлагала Саблину снять пыльник, подходит к ним. Марина, мне чая, прапорщику пиво. Да и мне дай пиво, помянем нашего товарища. Женщина уходит, а Саблин тут решается спросить. А что, все промысловики про этих новых знают? «Да нет, конечно», — Панов усмехается. «Нет. Новые — это большая тайна. Про них знают только те, что ходят за арматурой, да и то не все. И никто не знает, где у них базы или какие они. Я вот сколько уже лет с ними сотрудничаю, а никогда их не видел. А вы видели?» «Я?» — Саблин удивляется, причем удивляется непритворно. «Вы же ходили к ним на Тунгуску». «Товар-то им отвозили?» «На какую еще тунгуску?» «Тут таким едва успел себя одернуть и не поправить по ново, дескать, на Талую я отвозил товар, на Талую, а не на Тунгуску». Но он вовремя спохватился и не стал ничего уточнять. «Ладно, на Тунгуску так на Тунгуску». «А этот Олежек — хитрый мужичок». И после говорит. «Да, отвозил, но я не видел никого». Но тогда ему бы пришлось рассказать, как он товар передавал, и поэтому он поправляется. Вернее, видел бота, мы заказ выложили на берег, как нам приказали. Подождали. Бот вылез из кустов и забрал его. Тут женщина приносит им пиво, а Саблин закуривает, прежде чем сделать первый глоток. — И что? Ничего не оставили взамен? — продолжает расспрос Олег. Он к пиву не прикасается, видно, этот дорогой напиток ему не в диковинку. «Оставили. Как же не оставить?» — отвечает Аким и достает из кармана золотой слиточек и протягивает его хозяину заведения. «Я тут кое-что принес». «Хотите продать?» — интересуется Панов и берет слиток в руки. И тут же, наверное, по весу определяет его. «Да, скорее всего, это настоящий». — Да, хочу. Мне с товарищами нужно рассчитаться. — Рубль 20 за грамм, — предлагает Панов. — Соглашайтесь, это хорошая цена. Вам не дадут больше даже в Игарке, если только в самом Норильске предложат больше. Ну и там разница будет незначительная. Аким кивает. — Да, забирайте. — Цена и вправду отличная. Там в его родной Болотной скупщики рыбьего масла не дали бы и рубля и 10 копеек за грамм металла в четыре девятки. Панов подзывает к себе все ту же женщину. — Марина, забери. Он отдает ей слиток. Принеси медью под расчет. — Угу. Она хватает золота и быстро уходит. А мужчины остаются за столом, пьют пиво, и так как Саблин молчит, хозяин заведения интересуется. — А вы Савченко вроде как в друзьях были. — Были, — Саблин отпивает пиво. — Мы же с ним с одной станицы. Раньше, пока я не женился, вместе на промысел ходили. Сюда забредали. Тут возвращается Марина, у нее деньги. Олег кивком головы показывает на Акима. Вон, ему отдай. И женщина кладет на стол перед прапорщиком шесть толстых и тяжелых десятирублевок из меди. Потом отходит от стола, а саблин сгребает деньги в ладонь, прячет их в карман на груди КХЗ, застегивает молнию. Кажется, пришло время и про дело спросить. Олег, я там говорил с этой... С новой, ну, когда товар отдавал. Она сказала, что вы мне можете помочь с одним делом. И с каким же, интересуется Панов. Причем интерес он проявляет вовсе не поддельный. Она мне сказала, что мы привезли мало шины. Подбирая нужные слова, продолжает Саблин. — А им этой шины сколько не привези, им все мало, — заметил Панов. — И что же они там вам еще сказали? — Ну, — Саблин потушил окурок, — в общем, мне нужно добыть для них эту шину. Олег молчит, смотрит на него и покачивает головой, как будто соглашается. Кажется, что он еще и усмехается при этом. И, наконец, хозяин заведения произносит. — Вообще-то... «Это очень сложное дело». «Нет, ну это я уже понял», — начинается, блин, но Панов его перебивает. «Вы с переделанными воевали?» «Да, приходилось пару раз». «То есть опыт имеете?» «Ну, какой-никакой имеется», — скромничая таким. А Олег продолжает. «Чтобы добыть полный пласт шины, нужна целая операция. Такая шина есть...» Ну, например, в станциях контроля. Это горные посты наблюдения, их на Урале всего четыре. Также такие есть в стационарных боевых постах. Понимаете? Это где гнездятся переделанные? Да, это их базы, говорит Панов. Много такого материала на станциях. Одну такую станцию пришло и как раз в середине болота достраивают. Да вы, конечно, видели ее. Станцию? Это та, что недалеко от Ягельной? Вы про нее? уточняет Саблин. «Да про нее, про нее», — говорит Олег. «Она еще не готова к работе, а как начнет работать, вокруг нее будет много переделанных. Некоторые думают, что на таких станциях есть фабрики, на которых пришлые их и производят». «И что?» Аким тут немного напрягся, ведь не так уж и далеко было от его родной станицы до станции. Иной раз, когда ветер не приносил из степи пыль, вечером или ночью, прямо с крыши его дома можно было увидеть на западе фиолетовый свет, а иногда и четкий фиолетовый луч, что уходил по ночам в небо. И когда она начнет производить переделанных? «Ну, этого вам никто не скажет, кроме самих пришлых», — отвечает Панов. Но как только появляется большое сооружение пришлых, так там рано или поздно вокруг него появляются переделанные в товарных количествах. Или дарги. Это факт. Или дарги. Переделанных раньше в болотах было немного, а дарги к нам на берег вообще не заглядывали. Саблин невесело усмехается. Да переделанные сейчас шастают по болотам там, где их отродясь не бывало. А я живу как раз в нескольких часах хода от станции. И что теперь их еще больше станет? Как потом за рыбой ходить? Интересно, а командование знает о том? Наверняка знает, наверняка думает, что с этой станцией делать. И после Аким спрашивает. То есть на станции эта шина есть? Конечно. Станция пришлых самостоятельная и автономная единица. Она сама себя строит, сама себя обеспечивает, Сама организует зону контроля вокруг себя. Сама себя защищает. Поэтому там есть блок анализа, планирования и управления. А в блоках есть нужный вам, да и мне тоже, материал. Саблин никогда про такое даже не слышал. Ему было не до о близкой станции. Ему нужно было семью кормить, да в призы выходить. А тут вдруг такое, и он поэтому интересуется. «Так это наше командование про это знает?» «Все, кому надо, про это знают», — успокаивает его панов. «И значит, в этой станции можно добыть шину?» «Ну, там, где существуют системы управления, там всегда есть шина». «Понимаете, прапорщик?» «Любым системам анализа нужны очень мощные процессоры, как и системам планирования». А искусственный процессор, равный человеческому мозгу, ну, процессор, который будет по своим параметрам сопоставим с мозгом человека, он будет величиной с этот стол. Олег похлопал стол, за которым они сидели. Он будет потреблять адское количество энергии, греться будет, неимоверно, в общем, это очень сложно. И пришлые решили эту задачу изящно. Они берут один-два человеческих мозга, чаще один, И соединяют их с обычными процессорами при помощи этих самых шин, объединяя таким образом человеческий первичный анализ и анализ глубокий с большими вычислительными мощностями. Мозг выполняет роль интерпретатора инструкций и протоколов. Процессоры работают с базами данных, и все они связаны между собой шиной. Саблин вздохнул и сделал глоток пива. Из всего рассказа он понял, что станция будет производить переделанных, и что там есть нужная ему шина. И он спросил, «Значит, на станции можно добыть шину?» «К станции близко подходить опасно. Она может просто сварить вас в вашей же броне», — говорит хозяин заведения. «Я вам рассказал про станцию только для примера. Есть другие места, где можно добыть шину». Но если вы ни разу не ходили за арматурой, вам за это дело лучше не браться. Вы погибнете сами и погубите тех людей, которых с собой возьмете. Ну а если я присоединюсь к какой-нибудь ватаге? Такому, как вы, будут рады. Вот только Панов покачал головой. Вам шину не отдадут. Шину продадут и поделят деньги, а вы получите только свою долю, скорее всего, в рублях. — Шина — самый дорогой и ценный материал. Она стоит больше, чем все остальное, что можно добыть из агрегата пришлых. — Ладно, — Саблин допил пиво. — Вы, Олег, скажите, где еще она бывает, а я уже сам как-нибудь... — Сам как-нибудь погибну? — Ну, ваше право, — Панов усмехается. На Уральском хребте девять наблюдательных комплексов пришлых присматривают за Обью и соседними болотами. Три крупных базы с переделанными, шесть выдвинутых постов. Все они между собой связаны постоянной передачей данных. А значит, там есть блоки обработки информации. Там везде есть шина. Но я ее не добуду, догадывается Аким. Нет, не добудете. Проверенные в Атаге опытных промысловиков из тех, что ходят за арматурой пришлых, и те несут потери. Причем постоянно. Поэтому я и сказал, что такому, как вы, всегда найдется место в рейде. Но вспомните Савченко. Таких опытных, как он, людей на всем болоте и десятка не насчитать. Но и он погиб. Половина его в Атаге полегла, хотя там были люди отборные, так что...» Олег замолкает. Он смотрит на Саблина своими серыми глазами, и пока тот достает новую сигаретку, продолжает. «Но есть один вариант». Рассмотрите его.